Глава двадцать восьмая. «Шарада». «Ты испортил мне вечер в Большом», — объявила Катя. «Готов исправиться», — Данила включил зажигание. «Хочу туда, где весело, где танцуют всю ночь». Катя сказала это, имея в виду клуб «Шарада», и про себя решила. Если он повезет ее сейчас не на Ленинградский проспект... А куда-то еще она тут же начнет капризничать. Это полный отстой. Если еще куда-то, то же самое. Тоска зеленая, скукотища. До тех пор, пока они не доберутся до этой шарады. Надо обязательно побывать с ним в клубе, куда ходили две жертвы убийств. Бородатая Кора и карлица Маришка сегодня вечером там, на работе, так что могли узнать что-то интересное. Данила не повез ее куда-то еще, а доставил в ночной клуб «Шарада». Через двадцать минут они уже парковались на той самой автостоянке на Ленинградском, где застрелили Василия Саянова. Катя узнала это место сразу. А вон и Арково, двор, освещенный фонарем. «И что здесь такое?» «Клуб? Мы сюда порой ходим с друзьями», — ответил Данила. И опять взял Катю за руку, как ни в чем не бывало, словно и не случилось ничего в ложе большого. — Ты всех своих девиц сюда водишь? — Тридцать юнцов у меня и ровно столько же девок. Член же один, что же делать-то мне? Катя тут же вырвала руку. — Марциал на все вопросы дает ответ, — Данила ухмылялся. Они уже зашли во двор. Лучшая рада не имел ни якой сияющей рекламы, ни окон. Кирпичное здание фабричного типа, напоминавшее склад или погаус. Мощная железная дверь. Данила позвонил в звонок и переговорил с охранником. Момент, и дверь распахнулась. А внутри все напоминало пещеру или катакомбы. Так сначала показалось Кате. Сиренево-розовая подсветка и кирпичные стены длинного коридора испещренные граффити на античные темы. Очень много ногих мужских торсов, крылья грифонов, львиные когти химер, обнаженные всадники, юные флейтисты — Прекрасные кравчи, разливающие из кувшинов вино в чаши, голые танцовщицы в браслетах и жемчугах, фантасмагорическое переплетение тел в эротических сценах, и все это яркое, свежее, словно только вчера нарисованное на старых заводских кирпичах акриловыми красками. И музыка, толстые фабричные стены уже не могли ее заглушить. Мгновение и музыка громче, громче. Охранник распахнул перед ними дверь, и они сразу попали на танцпол. В эту ночь шарада была набита битком. Катя и Данила оказались в самой гуще пляшущей толпы, публика самая разная. Молодежь, студенты и постарше. Парни, девицы, кто в чем, кто в вечерних нарядах, кто в кожаных корсетах и высоких сапогах, а кто-то в гриме. Зомби Эбола, кто-то в венецианской парчевой маске и смокинге. Тут тесно шепнул Данила и снова, крепко ухватив Катю за руку, повел ее куда-то. Сначала к самой сцене, затем к лестнице. Они поднялись в вип-зону. Данила опять коротко переговорил с охраной. И вот они уже на балконе над танцполом и сценой. Мягкие диваны, столики, тут народу мало. Дверь в приват комнату, и туда как раз заваливается компания парней, официант несет коктейли, виски и пиво, а внизу на сцене диджей объявляет конкурс золотой караоке. Выиграть наш приз может каждый. «Кора, детка, покажи им, как надо петь!» Буря на танцполе, свистят, хлопают, смеются, кричат. «Кора, давай!» Катя увидела бородатую Куру такой, какую еще не видела никогда. В золотом обтягивающем платье пубдивы в туфлях на высоченных каблуках с микрофоном. Ну, конечно же, не ее голос и даже не караоке, а фонограмма из фильма «Кастрат Фаринелли». Кора пила его голосом Либерта. «Шум свистки на танцполе неожиданно стихли». Бородатая женщина пела чужим, составленным на компьютере голосом неземной красоты и мощи. «Местная звезда», — шепнул Данила, — «она не трансвестит». «Я знаю», — ответила Катя, — «и... то есть я так и предположила». Тут же поправилась она быстро. И увидела карлицу Маришку. Та с подносом шла обслуживать их столик. На ней костюм красной шапочки. В глазах изумление. Она узнала Катю, узнала и Данилу, но вида не подала. Умница. — Так за что мы выпьем? — спросил Данила. Ноздри его раздувались. За дружбу Катя взяла бокал с коктейлем. — Ты правда тут всегда Ты и заказ на выпивку не делал. Тебе Маришка сразу принесла, как постоянному клиенту, коктейли и виски. — «За дружбу», — Данила выпил. «А еще за что? Кстати, я хотел спросить тебя». «Да». «Как муж-то на все отреагирует?» «Никак». «А, вот даже как! Все так запущено!» «И не говори. Так вы в разводе, что ли? Я у Женьки добиться не мог». «А ты опять наводил обо мне справки у сестры?» «А у кого же еще?» Данила улыбнулся. «Ты меня вон избила всего в театре». Тут к их столику подошел какой-то парень. Данила кивнул ему и поднялся. Я на минуту отлучусь. Катя поняла. Хочет еще одну дозу кокаина, а это местный разносчик счастья. Как только Данила скрылся, она тоже встала и покинула балкон, спустилась вниз на танцпол. Караоке-конкурс после коры как-то не пошел. Включили медляк. И на танцполе топтались парочки, разнополые, однополые... Влюбленные обнимались и целовались в танце. Парни-геи, девчонки и парочки-натуралы. Кто-то тронул Катю за плечо. «Кора!» «Маришка передала, вы тут с одним из этих, ну с фото!» — шепнула она. «Кора, потанцуем!» — Катя протянула к ней руки. Это самое естественное в данной ситуации. Если Данила спросит, чего ушла с балкона, она ответит — соблазн велик потанцевать с бородатой певичкой. Кора обняла ее за талию. Они медленно закружились под музыку. У Коры пряные духи. Кое-что узнала, но немного пока. Кора шептала прямо на ухо. Про Васеньку нашего, земля ему пухом. А покойниках плохо нельзя, но вы же его убийцу поймать хотите, так, наверное, это важно для вас». «Что важно?» — шепнула Катя. «Посмотреть со стороны, они просто нежно любезничают, кружась в танце». Он с собой торговал, но ну, отдавался за деньги. «Тут у нас с этим строго. Клуб следит, чтобы никто со стороны не лез, но ну, ты понимаешь, так он тайком. А в клубе наши знали». — Ну, не капали на него, потому что он деньгами делился. — Я ж сказала, он со всеми дружил Вась-Вась, а на жизнь вот так зарабатывал. — Мужская проституция? — А он не воровал у клиентов? — Нет, что вы, Васенька не вор. Кора затрясла головой. А в остальном мы ему не судьи. У него клиенты постоянные были, сюда приезжали мужики — Пока больше со вчерашнего дня ничего не узнала, постараюсь еще. Фотки нашим покажу. — Только осторожно, чтобы не вызвать подозрений, — предупредила ее Катя. — И тут... А, -а, а птички спелись уже! Катя оглянулась. — Данила. — Стоило мне отвернуться. — Все, все, исчезаю. Бородатая кора очаровательно улыбнулась. Она выпустила Катю из объятий и скрылась в направлении бара. «И как это понимать?» — хмыкнул Данила. «У нее потрясающая борода. А тебе что, только такие нравятся?» «Возможно». «А такие, как я?» Он привлек Катю к себе. «Не очень». «Плевать!» — Данила улыбался. Потом диджей сменил тему, и танцпол взорвался новыми ритмами. Но Данила Катю не отпускал, танцуя свой собственный медленный танец. — Здесь очень шумно, — шепнул он. — Пошли опять наверх. — А? Катя покачала головой. — Нет, нет, нет, тут хорошо. Они танцевали долго. У Кати начала голова кружиться. Данила медленно в толпе прокладывал путь к бару. После двух часов ночи публики на танцполе стало меньше. Некоторые уехали. Кто-то перебрался наверх, vip зону Они с Данилой достигли бара. А по пути Катя увидела еще одну достопримечательность — шарады. В толпе мелькнула фигура в розовом платье, густо усеянном блесками. Очень тяжелые, отклячены затые, широкие бедра, бюст, обтянутый блесками, словно два тяжелых арбуза. Наштукатуренное косметикой лицо с нелепыми черными бровями и алым ртом. Существо в розовом, блондинка — парик цвета белой платины. Сидя за стойкой барой, повернувшись к танцполу, Катя снова увидела эту толстую блондинку. Она вытирала со лба бумажной салфеткой обильно струящийся пот. К Даниле подошли какие-то знакомые парни, видно тоже завсегдатые шарады, заказали виски. А Катя отправилась в туалет. Проходя под балконом, подняла голову. Блондинка в розовом уже наверху, смотрит вниз. Катя встретилась с ней взглядом. Возвращаясь в бар, Катя столкнулась с Карлицей Маришкой, та летела с очередным подносом наверх. — Кто это в розовом и в парике? — спросила Катя. — Это... — Марта Мундро ответила быстро, Маришка. — Опять она тут, и вчера крутилась. Мы же говорили. Она охране платит. — Чудная какая-то. На переодетого мужчину похожа. — С геями не замечено, это однозначно, а там уж и не знаю, как. — У нас особо не допытываются, каждый прикалывается, как хочет. Карлица Маришка чистила. — Вы-то как здесь? — По делу об убийстве инкогнито. — Ясно, Маришка закивала. — Я — могила. — Кора с вами потолковать хотела? — Уже. Маришка снова закивала, скорчила самую серьезную мину, на которую только была способна, мол, все, ништяк, и чуть не выронила поднос. «Будем на связи», — Катя вовремя поднос подхватила, и Маришка кивнув, побежала по лестнице наверх. В три утра в клубе Шарада еще продолжалось веселье.